Глава шестая Больше представлений не устраивал. Только девушка пыталась что-то изобразить своей магией — цветок, дерево, земляного или огненного голема — я тут же сметала ледяным ураганом их попытки. Они хмурились и молча уходили. Я перестал улыбаться и лишь ждал, когда это всё закончится. Осталась лишь одна девушка. «Доброго дня, Алексиан!» — Камила Эльсанти. поприветствовала меня приятным нежным голосом и положила изящную руку на сферу, в которой гуляла моя разбушевавшаяся магия. Я её даже не убирал. Девушка медлила и смотрела мне в глаза. Её семья — огневики, с моей магией совершенно несовместимы. А она красивая, — подумал я. Высокая, стройная, волосы необычного каштанового цвета, а в карих глазах играют медовые искорки. Сам не знаю почему, но пожелал. Пусть её магия устоит. Чуда не случилось. Её огненный смерч, что закрутился внутри, тут же был заморожен. Хорошая попытка, — улыбнулся я. Прощайте. Нет, Лексиан, подождите. Она неожиданно сделала шаг вперёд. Я давно искала с вами встречи. Дайте мне ещё один шанс. Какой шанс? Я перевел удивлённый взгляд на родителей, потом на её брата. «Вы мне давно не безразличны». Она опустила смущенный взгляд в пол, но тут же, собравшись, посмотрела мне в глаза. «Разрешите поцеловать. Если выдержу, то вы...» «Камилла, вы себя слышите? Я могу вас поцеловать. Но стоит ли такая жертва нескольких дней у лекарей? Или вы хотите, чтобы ваше сердце и душа навечно заледенели? По слухам, именно это и произойдет, если вы выйдете за меня замуж». «Не верю». шептала она, комкая белый платок ручной работы. «Моя огненная магия — одна из сильнейших в этой долине. Я смогу согревать и своё, и ваше сердце». «Отец, я против». Стоило мне повернуться к наместнику, как я почувствовала женские пальцы на своём лице. Замер. Эта глупышка всё же поцеловала меня. Пусть поцелуй был мимолетным, вскользь, её губы лишь коснулись моих, но она покачнулась. Дракон заворочился, почёв тёплую добычу, которую хотелось высосать, согреться самому. Вот такой парадокс. Сам я не мёрзну и даже хожу в рубашке, но дракону постоянно хочется тепла. И я понимаю, что не костра, который можно развести и сидеть в нём сутками, а именно душевного тепла. Брат подхватил покачнувшуюся Камилу. «Со мной всё в порядке». К ней тут же подошли огненные маги-лекари. «Я сказала, что всё в порядке». Она оттолкнула от себя тех, кто хотел влить огненную магию, и, сжав побледневшие губы, посмотрела на меня. Неужели не испугалась? «Госпожа Камилла, это был глупый поступок», — прошептал я. «Обратите взор своих красивых глаз на других достойных драконов. Думаю, что такая красивая девушка не будет долго в одиночестве». «Мне нужны лишь вы, ледяной лексиан», — произнесла она и, развернувшись, покинула зал. «Какая она?» — матушка приложила руки к щекам. Глупая и упертая, решил подсказать я, наблюдая за тем, как уводят в сферу. «Влюблённая, сынок, дай ей шанс». «Мама, выкиньте эти романтические бредни из головы. Я не согласен ломать жизнь глупой наивной драконицы. Её влюблённость пройдёт, и я не хочу, чтобы она страдала. Если отбор закончен, то я домой». Но в этот день... Домой отправиться не удалось. Матушка уговорила погостить в родительском замке до утра. И, конечно, я уступил материнской просьбе, совершенно не ожидая, какой сюрприз обнаружив в сугробе, возвращаясь в свой замок.